Боль сердца. В свое время мне также посчастливилось пережить такой опыт. До того времени все разговоры о боли сердца, о сердечной привязанности, носили для меня чисто теоретический характер. Я не считал все это важным для себя и не придавал всей этой теории особого значения. Я был настроен довольно эгоистично, и разговоры о каких-то сердечных переживаниях ничего во мне не затрагивали. Казалось, вокруг меня находится столько вполне доступных радостей и удовольствий, что забивать себе голову всем этим просто глупо. Я надеялся, что смогу стать счастливым и без этого. Но жизнь разубедила меня. Все, чем я пытался насытиться, по непонятным причинам не могло усилить мои ощущения, и в последний момент, дойдя до своего обычного предела, они словно ускользали куда-то. оставляя меня наедине с чувством неудовлетворенности. Ощущения постоянно оставались примерно на одном и том же уровне. Чуть больше или чуть меньше, но их колебания постоянно приближались к одной отметке. Я пытался изменить амплитуду чувств за счет увеличения дозировки и количества радостей в единицу времени, но это не помогало. Я пробовал привнести в свою жизнь все новые и новые радости, также безуспешно. Было похоже на то, что я попал в какой-то замкнутый круг. Конечно, я не был полным повесой. Жизнь всегда держала меня в ижовых рукавицах. И не все радости жизни я испытал на собственном опыте. Но, может быть, это было и к лучшему. И все же даже в строго очерченных границах дозволенного я обнаружил эту странную закономерность. Я не знал, что «Я» нужно изменить. Я просто ждал. И, к счастью, ожидание было не бесконечным. я встретил замечательную девушку. Именно благодаря этой встрече я впервые ощутил у себя внутри не просто комок плоти, а живое, чувствующее сердце. В разлуке оно испытывало невыносимую боль, а при встрече – непередаваемый трепет и радость. И именно благодаря этим чувствам я ощутил такое глубокое внутреннее родство с внешним миром, что все, о чем я раньше имел только теоретическое представление, заиграло совершенно реальными красками, стало родным и понятным.